О темных ночах о смерти о страшных горьких временах когда жажда завладевала его душой и телом попал мне прямо в живот сказал джошу кровь из меня хлынула потоком я поднялся должно быть я представлял жуткое зрелище с бледным лицом и весь перепачканный кровью я испытал странное чувства джулиан прихлебывал свое вино и с улыбкой говорил неужели вы и в самом деле думали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 Он весь был покрыт к слизью и грязью, вперемешку с засохшей кровью. Кровотечение не останавливалось. Билли подтянул себя еще на фут вперед. Грудь его казалась запавшей, и лицо искажало безобразная гримаса боли. Джошуа Йорк медленно приподнялся со стула. Он походил на человека во сне. Марш успел заметить, что лицо его горит огнем,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 Мрачный Билли сжал нож и поморщился. Он сделал попытку приподнять голову и удержать ее в приподнятом состоянии. «Я... Помогите мне! Больно! Как мне больно! Ужасно! Внутри все болит! Внутри мистер Джулиан!» Дэймон Джулиан поднялся со стула. «Я все вижу, Билли. Чего ж ты хочешь?» Уголки рта мрачного Билли задергались. «Помогите!» — прошептал он.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 Марш спиной налетел на колонну и больно ударился. Дэймон Джулиан рассмеялся. «Нет», — сказал Джошуа Йорк и встал между ними. Лицо его было красным и кровоточило. «Я запрещаю! и Я повелитель крови! Остановись, Джулиан!» «Ага», — повторил Джулиан, — «снова Джошуа? Значит, снова!» «Но этот раз будет последним!» Даже Билли узнал свое подлинное место —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 Его сильные белые руки были высоко подняты. — Черт, — сказал Марш, — черт, Джошуа, я должен это сделать, я все понял, это единственный способ. Джошуа Йорк схватил Эбнера Марша за горло, его широко распахнутые серые глаза светились демоническим огнем. Марш сунул ствол ружья в подмышечную впадину Йорка и нажал на спусковой крючок.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 Сквозь марева боли и крови Эбнер Марш увидел ярость рассверепевшего зверя. Йорк страдал от боли, и боль была способна пробудить жажду, думал он, ликуя. Джошуа медленно наступал. Джулиан также медленно с улыбкой пятился. — Не я, Джошуа, — сказал он. — Ранил тебя капитан. — Капитан. джошу остановился и бросил взгляд на Марша. Маршу показалось, что прошла целая вечность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 к прекрасным черным кудрям, нажал сразу на оба спусковых крючка. Джошуа стоял ошеломленный, словно его внезапно вывели из какого-то странного забытия, марш застонал и бросил ружье. «Ты не хотел этого», — сказал он Джошуа. «Стой спокойно, и я принесу то, что тебе нужно». Тяжело ступая, капитан обошел бар и нашел там темные винные бутылки без наклеек.